но именно для собак, и если я ничего не путаю, по их настоятельной просьбе. И даже аренду в последнее время Дримарондо оплачивал сам, из своего университетского жалования. Для бывшей вечно голодной дворняги это, как я понимаю, очень важно. Не хотелось бы разбивать ему сердце. — Ой, а ведь правда, — растерянно сказала миламоре — как-то я не подумала. — И я не подумал, — признался Шурф.